было, пожалуй, самым счастливым в жизни Фридриха и Карла. Оба были молоды и неутомимы. Искрометный ум, отличное здоровье, ненасытная потребность трудиться и мыслить, брыжущий весельем нрав, страсть к шутке, к острому, а подчас и соленому слову, таковы были особенности двух молодых философов. Они работали по 20 часов в сутки. Слух о столь необычном духовном запое дошел и до друзей Карла и Фридриха. Гарни писал Энгельсу из Лондона весной 1846 года в разгар этой творческой философской страды. «Прежде всего сообщаю, что несколько недель тому назад я получил через Верта твое очень длинное письмо. Когда я сообщил своей жене о вашей весьма философской системе писания вдвоем до трех-четырех часов утра, она заявила, что такая система для нее не годилась бы, и что если бы она была в Брюсселе, она подняла бы бунт среди ваших жен». Она не возражает против организации революции при условии, чтобы эта работа производилась по системе сокращенного рабочего дня. Вашим женам она советует образовать общество противников работы до 3-4 часов утра, предлагает свои услуги в качестве английского корреспондента и думает, что госпожа Кодль, литературный тип сварливой жены, тоже охотно присоединилась бы к этой общине. Энгельс в 1883 году после смерти Маркса в письме Клаури Лафарк в Париж поделился с ней воспоминаниями о том времени, когда шла работа над немецкой идеологией. Он писал из Лондона «Среди бумаг Мавра я нашел целую кучу рукописей, наша совместная работа, относящаяся ко времени до 1848 года. Некоторые из них я скоро опубликую». «Одну рукопись я прочту тебе, когда ты будешь здесь. Ты лопнешь от смеха». Я читал ее Ним и Тусси. Ним сказала «Теперь-то я знаю, почему вы оба тогда в Брюсселе так хохотали по ночам, что ни один человек в доме не мог спать. Мы были тогда дерзкими парнями. Поэзия Гейне — детски невинная штука в сравнении с нашей прозой». Создавая немецкую идеологию, Маркс и Энгельс обрели новую высшую форму сотрудничества — коллективность. В святом семействе каждый из них писал свою часть. Здесь труд нераздельный. Решающая роль в создании материалистического понимания истории и выработке теории научного коммунизма принадлежала Марксу. После смерти друга Энгельс с присущей ему скромностью свидетельствовал, что большая часть основополагающих мыслей сформулировано Марксом. «Маркс стоял выше, видел дальше, обозревал больше и быстрее всех нас. Маркс был гений. Мы, в лучшем случае, таланты. Без него наша теория далеко не была бы теперь тем, что она есть. Поэтому она по праву носит его имя». В результате шестимесячного труда появилось выдающееся произведение — в котором впервые систематически изложено материалистическое понимание истории, исторический материализм. Немецкая идеология — философская работа. Маркс и Энгельс заложили в ней основы научного коммунизма. Маркс и Энгельс в немецкой идеологии утвердили весьма важную истину о роли материального производства в жизни общества. Они объяснили суть диалектики развития производительных сил и производственных отношений. Это открытие сводится к следующим фундаментальным положениям: на определенной ступени развития производительные силы вступают в противоречие с производственными отношениями, ранее дававшими простор для их развития, но со временем превратившимися в оковы. Противоречия разрешаются социальными революциями. Таким образом, движущие силы истории материальной. История человечества не нуждается ни в первотолчке, ни в духовном творце. Производственные отношения определяются отношениями собственности, отношениями индивидов друг к другу, соответственно их отношением к материалу, орудиям и продуктам труда. Изменение производственных отношений Маркс и Энгельс характеризует как важнейший признак смены одной исторической эпохи другой. Открыв главную движущую силу исторического развития, Маркс и Энгельс показали, что развитие производительных сил и производственных отношений определяет социальное и политическое расчленение общества, классовые отношения внутри государства.